Глава восьмая. Василина. Еще раз осмотрев деревянное сооружение, я открываю дверь и захожу внутрь. Ладно, после нужника меня уже ничем не испугать. На прибитой в углу полочке бутылка шампуня с названием «Волшебный шлем. Магический эликсир для красоты ваших волос» и кусок мыла. Ни кондиционера, ни скраба для моих уставших пяточек, ни молочка для тела. Окей, окей, окей, окей. Я хочу видеть лица моих родителей, когда они будут забирать меня отсюда полуживую, с посеревшей грубой кожей и в волшебном шлеме вместо волос. Быстро скинув шорты, футболку и трусишки, Задираю голову вверх и пытаюсь разобраться, как тут работает смеситель. Ни одного, черт возьми, указания, как настраивать температуру воды и как регулировать режимы. Решив, что разберусь по ходу дела, поднимаю руку и поворачиваю вентиль. Вырывается из горла, когда на меня обрушивается ледяной поток – Колючие струи, как острые иглы, шокируют мои рецепторы. Отскакиваю в сторону и вслепую слепую шаре рукой по потолку перекрываю воду. «Ты чего там?» — доносится женский голос снаружи. «Помогите!» — Хриплю, стуча зубами. «Пожалуйста!» «Чего случилось-то?» Вижу, как с той стороны к щели между досками приближается чей-то глаз. Закрываю грудь и лобок ладонями. «Включите горячую воду!» Глаз моргает пару раз, а затем принимается вращаться, словно пытается увидеть как можно больше. Я узнаю ее, это та девчонка, что знакомила меня с туалетом. «Какую воду включить?» «Горячую?» – прошу слезно. «Да где я ее возьму? Душ только залили!» «В смысле?» Чего ты приперлась раньше всех? Вода же еще не нагрелась, говорит, усмехаясь. И и что мне теперь делать? Как мыться? Так и мыться. Закаляться надо. Это еще одна капля в чашу вины моего отца. Все припомню. Ничего не забуду. Отойди, Боркою, поворачиваясь к ней спиной. Я все равно вымоюсь, даже если посинею от холода. Осторожно повернув вентиль, я сцепляю зубы и намыливаю голову и все тело со скоростью света. Смывая жидкую пену, отчаянно хватаю воздух ртом. Через две минуты я уже выхожу из душа. Останавливаюсь на солнце, блаженно прикрывая глаза. «Как водичка?» – доносится справа. «Отлично! Как тебя зовут?» «На вид ей столько же, сколько и мне». но невооруженным взглядом видно, что об уходовой косметике она и не слыхала, не говоря уже про салон красоты. Нина, «А я Василина!» «Я знаю!» отвечает ехидненько. «Все знают. Выходит, я тут кто-то вроде местной знаменитости. Скоро автографы просить начнут. Живешь тут?» киваю на дом. «Работаю!» выставляет обутую в резиновый сапог ногу вперед и складывает руки на груди. «На огороде. Кем?» Нина защуривает глаза. Смотрит на меня, как на иностранку. Я что, на английском спросила? «Кем работаешь на огороде?» Уточняю вопрос. «Пропольщицы, рыхлищицы и копальщицы. А ты кем у нас работать будешь?» «Я?» Поправляю тюрбан из полотенца на голове. «Я сюда не работать приехала Нина. Я не нуждаюсь в деньгах». «Богатая, что ли?» — глядит на моей заляпанной грязью Джимми Чу. «Эм, да, мой отец непростой человек, у него большой бизнес». Шагаю по направлению к дому. Нина тенью следует за мной. «Что, он, наверное, скотину держит?» «Ну, можно и так сказать», — отвечая, имею в виду скотину Вадика, нашего водителя. который наверняка донес на меня папе, когда я вернулась домой на разбитом майбахе. «И зачем ты тогда в говне полня ковырялась?» «Ты про удобрение, оборачиваюсь я. «Я же говорила, пишу научную работу». «Ого! Надо же!» В доверчивых глазах Нины загорается огонек уважения. Я вздергиваю подбородок. Пусть и не научную работу, да, но вклад в развитие сельского хозяйства — Я сегодня внесла немалый. Вместе мы доходим до дома, Нина возвращается к грядкам, а я скидываю обувь и захожу внутрь. «Обедать еще рано!» — говорит Людмила, строго заметив меня. «Пахнет так аппетитно, что у меня слюна во рту собирается. Я хотела спросить», — демонстрируя правую ступню в убитой в хлам босоножке. «Я уже заработала на кроссовке или еще нет?» «На кроссовке!» — взлетают ее тонкие брови. «Мы тут месяц работаем, чтобы на кроссовке заработать, а ты пару часов с говном поигралась, и кроссовки тебе подавай!» «Но мне ходить не в чем, у меня нет с собой другой обуви!» «А я тут при чем?» «Вы моя наставница, если я правильно поняла!» — проговариваю негромко. «Решите эту проблему!» «Надзиратель!» Поправляет, подавшись ко мне, еще тише. Я инстинктивно отшатываюсь, но тут же вспыхиваю от негодования. Если Людмила продолжит вести себя со мной в таком духе, я никогда не расскажу ей о раздельном питании. Мне нужна обувь. Кроссовок нет, но... Идет к входной двери и открывает стоящий около нее шкаф. «Есть это...» и достает из него резиновые тапки оттенка розового фламинго, которые совершенно не подходят к тону моей кожи. Другого ничего нет, ужасаюсь, представив, как я буду в них выглядеть. «Есть! Калоши!» – бросает раздраженно. «Бери и не выделывайся!» Я бы повыделывалась, но выбора у меня, похоже, нет. Я не хочу знать, что такое калоши. Сую в них ступни и подхватываю мои джимичу, грязные и очень неприятно пахнущие. Бросив их на улицу у входа в пристройку, захожу внутрь и устало падаю на кровать. Я сегодня славно поработала, верно? Даже сморчок сказал, что это красиво. А как же, чувство стиля у меня с рождения. Я очень-очень стильная. Снимаю полотенце с головы и, повесив его на спинку кровати, пытаюсь расчесать влажные пряди пальцами. Но они тоже устали от работы и поэтому путаются в волосах, неприятно дерут их до тех пор, пока меня незаметно не стягивает в сон. Просыпаюсь внезапно от несильного толчка в бедро, распахиваю глаза и вижу лежащего на кровати рядом со мной кота. — Эй! Пошел, пошел! — машу на него ладонью. «Нельзя! Плохо!» Но Васька, зевнув, вытягивает лапы перед собой и закрывает глаза. «Тебя там на обед зовут!» Вдруг раздается со стороны двери. «Боже!» Вздрагиваю от неожиданности, заметив в дверном проеме выглядывающее из-за занавески лицо Кольки. «Стучаться надо!» «Так открыто же!» «Ладно, займусь воспитанием этого подростка чуть позже». А сейчас обед!